Малый апокриф. Кожа на лице и на руках у меня была обожжена. Я вспомнил, что когда искал снотворное для Хари, сейчас я бы посмеялся над своей наивностью, если б только мог, то заметил в аптечке баночку мази от ожогов и отправился к себе. Я открыл дверь и в красном свете заката увидел, что в кресле, где перед этим располагалась Хари, кто-то. Сидит. Страх парализовал меня. Я рванулся назад, чтобы спастись бегством. Это продолжалось какую-то долю секунды. Сидящий поднял голову. Я узнал снаута. Положив ногу на ногу, повернувшись ко мне спиной, он листал какие-то бумаги. Большая пачка их лежала рядом на столике. Заметив мое присутствие, снаут отложил бумаги и некоторое время хмуро, рассматривал меня поверх спущенных на кончик носа очков. Я молча подошел к умывальнику, вынул из аптечки полужидкую мазь и начал смазывать ею наиболее обожженные места на лбу и щеках. К счастью, лицо не очень опухло. Несколько больших пузырей на виске и щеке я проткнул стерильной иглой для уколов и выдавил из них жидкость. Потом прилепил два куска влажной марли. Все это время Снаут внимательно следил за мной. Я не обращал на него внимания. Наконец я завершил эту процедуру. Лицо у меня горело все сильнее, и уселся в другое кресло. Сначала мне пришлось снять с него платье Хари. Это было совсем обычное платье, если не считать отсутствующие застежки. Снаут, сложив руки на остром колене, критически следил за моими действиями. — Ну что, поговорим? Спросил он, подождав, пока я сяду. Я молчал, придерживая кусок марли, который начал сползать со щеки. «Были гости, а?» «Да», — ответил я тихо. «У меня не было ни малейшего желания поддерживать такой тон. И тебе удалось от них избавиться? Ну-ну, здорово ты за это взялся». Он дотронулся до своего шелушащего лба на котором уже показались розовые пятна молодой кожи. Я дурево смотрел на них. Почему до сих пор так называемый загар Снаута и Сарториуса не заставил меня задуматься? Я считал, что он от солнца, а ведь на солярисе никто не загорает. — Но начал ты, конечно, скромно, — сказал Снаут, не обращая внимания на то, что я весь вспыхнул от меня догадки. — Разные наркотики... — Яды, приемы, вольные борьбы, а? — Чего ты хочешь? Мы можем разговаривать на равных. Если ты собираешься поясничать, лучше уходи. — Иногда приходится поясничать, и не желая этого, — сказал он и поднял на меня прищуренные глаза. — Не будешь же ты меня убеждать, что не попробовал веревки или молотка, а чернильницы случайно не бросался, как лютер? — Нет. — поморщился он. — Да ты, парень, что надо, даже умывальник цел. Голову разбить вообще не пробовал. В комнате полный порядок. Значит, раз, два. Засадил, выстрелил. И готово. Снауд взглянул на часы и подвел итог. — Каких-нибудь два, а может быть, и три часа у нас теперь есть. Он посмотрел на меня с неприятной усмешкой и вдруг спросил. — Так, по-твоему, я свинья? — Законченная свинья, — подтвердил я резко. — Да. А ты поверил бы мне, если б я сказал? Поверил бы хоть одному слову. Я молчал. С Гебаряном это случилось с первым. Продолжал он все так же, искусственно улыбаясь. Он заперся в своей комнате и разговаривал только через дверь. А мы... Догадываешься, что мы решили? Я догадывался, но предпочел промолчать. Ну, ясно. Решили, что он помешался? Кое-что он нам и сказал, но не все. Может быть, ты даже догадываешься, почему он скрывал, кто у него был. Ведь ты уже знаешь. Каждому свое. Но это был настоящий ученый. Он требовал, чтобы мы дали ему шанс. Какой шанс? Ну, я думаю, он пробовал это как-то классифицировать, как-то договориться, что-то решить. Известно тебе, что он делал? Наверное, известно. Расчеты, сказал я. В ящике. Радиостанция это он? Да, но тогда я еще ничего не знал. А как долго это продолжалось? С неделю. Разговаривали через дверь. Но что там делалось? Мы думали, у него галлюцинации, моторное возбуждение. Я давал ему скополамин. Как ему? Ну да, он брал, но не для себя. Экспериментировал, так все и шло. А вы? Мы. На третий день решили добраться до него, выломать дверь, если не удастся иначе. Мы благородно решили его лечить. Ах, значит, поэтому? Вырвалось у меня. Да, и там, в том шкафу. Да, мой милый. Да, он не знал, что в то время нас тоже навестили гости. Мы уже не могли им заниматься. Но он не знал об этом. Теперь, теперь это уже в определенном смысле норма. Он произнес это так тихо, что последнее слово я скорее угадал, чем услышал. — Погоди, погоди, я не понимаю, — сказал я. — Как же так? Ведь вы должны были слышать. Ты сам сказал, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса и, следовательно... — Нет, только его голос. А если там даже и были непонятные звуки, то сам понимаешь, что мы их тоже приписывали ему. — Только его? Но почему же? Не знаю. — Правда, у меня на этот счет есть одна теория, Но, думаю, не следует с ней торопиться, тем более, что она всего не объясняет. Вот так. Но ты должен был что-то увидеть еще вчера, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших. А я думал, что сам свихнулся. Ах так. Я никого не видел? Видел. Кого? Его гримаса уже не походила на улыбку. Я долго смотрел на него, прежде чем ответить. Ту черную. Он ничего не сказал, но вся его скорчившаяся, подавшаяся вперед фигура немного обмякла. — Мог все-таки меня предупредить, — начал я уже менее уверенно. — А я ведь тебя предупредил. — Но каким образом? — Единственным возможным. — Пойми ты, я не знал, кто это будет. Этого никто не знал, этого нельзя знать. — Слушай, Снаут я хочу тебя спросить у тебя уже есть некоторый опыт та да, то что с ней будет тебя интересует вернется ли она да вернется и не вернется что это значит вернется такая же как в начале первого визита попросту не будет ничего знать Точнее, поведет себя так, будто всего, что ты сделал, чтобы от нее избавиться, никогда не было. Если ее не вынудит к этому ситуация, не будет агрессивной. — Какая ситуация? — Это зависит от обстоятельств. Снаут, что тебя интересует? Мы не можем позволить роскошь таиться друг от друга. — А это не роскошь, — прервал он сухо. — Кельвин, мне кажется, что ты еще... Не все понимаешь. Или. Постой. У него заблестели глаза. Ты можешь рассказать, кто это был? Я проглотил слюну и опустил голову. Мне не хотелось смотреть на него. Лучше бы это был кто-нибудь другой, не он, но выбора не было. Кусок Марли отклеился и упал мне на руку. Я вздрогнул от скользкого прикосновения. Это была женщина, которая. Я не кончил. Она убила себя. Сделала из себя укол. Снауд ждал. «Самоубийство?» — спросил он. видя, что я молчу. «Да. Это все?» Я молчал. «Не может быть, что все». Я быстро поднял голову. Он на меня не смотрел. «А откуда ты знаешь?» Он мне ответил. «Хорошо». Сказал я, облизнув губы. Мы поссорились. Собственно, я ей сказал, знаешь, как говорят со зла, забрал вещи и ушел. Она дала мне понять, не сказала прямо, но если с кем-нибудь прожил годы, то это и не нужно. Я был уверен, что это только слова, что она испугается и не сделает этого. Так я ей сказал. На другой день я вспомнил, что оставил в шкафу яды. Она знала о них. Они были мне нужны. Я принес их из лаборатории и объяснил ей тогда, как они действуют. Я испугался и хотел пойти к ней, но потом подумал, что это будет выглядеть так, будто я принял ее слова всерьез и оставил. Все как было. Ну а на третий день я все-таки пошел. Это не давало мне покоя, но когда я пришел, она была уже мертвой. Ах ты, святая невинность! Это меня взорвало. Но посмотрев на снаута, я понял, что он вовсе не издевается. Я как будто в первый раз увидел его. У него было серое лицо, в глубоких морщинах, которого пряталась невразимая усталость. Он выглядел как тяжело больной человек. Зачем ты так говоришь? Спросил я удивительно не смело. Потому что эта история... Трагично. — Нет, нет, — добавил он быстро, уловив мое движение, — ты все еще не понимаешь. — Да, конечно, ты можешь это очень тяжело переживать, даже считать себя убийцей, но это не самое страшное. — Что ты говоришь? — заметил я извительно. — Утешаешься тем, что мне не веришь. То, что случилось, наверное, страшно, но еще страшнее то, что... Не случилось. Никогда. — Не понимаю, — проговорил я неуверенно. — Я, правда, ничего не понимаю. Снал кивнул. Нормальный человек. — Что это такое нормальный человек? — Тот, кто никогда не сделал ничего мерзкого. Но наверняка ли он об этом никогда не думал? А может быть, даже не он подумал, а в нем что-то подумала Появилось здесь или тридцать лет назад, может быть, защитился. От этого и забыл, и не боялся, так как знал, что никогда этого не осуществит. Ну а теперь вообрази себе, что неожиданно среди бела дня в окружении других людей встречаешь это воплощенное в плоти кровь. Прикованное к тебе неистребимое, что тогда? Что будет тогда? Я молчал. Станция, сказал он тихо. Тогда будет станция Солярис. Ну что же это может быть? Спросил я нерешительно. Ведь не ты, не Сарториус, не преступники. Но ты же психолог, Кельвин!» — прервал он нетерпеливо. «У кого не было когда-нибудь такого сна, бреда?» — Подумая, я. «Ну, а фетишисти, который влюбился, ну, скажем, в грязный лоскут, который, рискуешь шкурой, добывает мольбами и угрозами этот свой драгоценный, омерзительный лоскут?» «Да, это должно быть забавно, а!» который одновременно стыдится предметы своего вожделения, и сходит по нему с ума, и готов отдать за него жизнь, поднявшись, может быть, до чувств Ромео к Джульетте. Такое бывает. Известно что существуют поступки и ситуации, такие, что никто не отварится их реализовать вне своего воображения. В какой-то один момент ошеломление, упадка, сумасшествие называет как хочешь, после чего слово становится делом это. Это все, это все, повторил я бессмысленно деревянным голосом. В голове у меня шумело. Но станция, при чем здесь станция? Ты что притворяешься? Буркнул Снаут. Он смотрел на меня испытующе. Ведь я все время говорю о Солярисе, только о Солярисе, ни о чем ином. Не моя вина, если это так сильно отличается от того, чего ты ожидал. Впрочем, ты пережил достаточно, чтобы, по крайней мере, прослушать все, что я скажу. Мы отправляемся в космос, приготовленные ко всему. То есть к одиночеству, борьбе, страданиям, смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом-то деле это не все. И наша готовность оказывается лишь позой. Мы вовсе не хотим. Завоевывать космос. Хотим только расширить землю до его границ. Одни планеты пустынны, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс или жарки, как бразильские джунгли. Да, мы гуманны, благородны. Мы не желаем покорять другие расы, стремимся только передать им наши ценности и взамен принять их наследие. Мы считаем себя рыцарями святого контакта. Это вторая ложь. Да не ищем мы никого, кроме людей. Не нужно нам других миров, нам нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Хватит с нас одного этого, и он нас угнетает. Мы хотим найти собственный, идеализированный образ. Это должны быть миры с цивилизацией более совершенной, чем наши. В других мы надеемся найти изображение нашего примитивного прошлого, А между тем по ту сторону есть что-то, чего мы не принимаем, от чего защищаемся, а ведь мы принесли из земли не только десятилет добродетелей, не только героический монумент человека. Прилетели сюда такими, какие мы есть в действительности, и когда другая сторона показывает нам эту действительность, ту ее часть, которую мы замалчиваем, не можем с этим примириться. Но что же это? — спросил я, терпеливо его выслушав. — А то, чего мы хотели? — Контакт с иной цивилизацией. Мы добились его, этого контакта, увеличенной, как под микроскопом, наша собственная чудовищная безобразность, наше шутовство и позор. Его голос дрожал от ярости. — Значит, ты считаешь, что это океан? Что это он? Зачем? Сейчас совсем не важен механизм, но для чего? Ты что, серьезно думаешь, что он хочет над нами позабавиться? Или наказать нас? Это ведь всего-навсего примитивная демонология. Планета, захваченная очень большим дьяволом, который для удовлетворения своего дьявольского чувства юмора подсовывает членам научной экспедиции любовниц. Ты ведь сам не веришь в этот законченный идиотизм? Этот дьявол вовсе не так глуп. Пробурчал он сквозь зубы. Я изумленно посмотрел на него. Мне пришло в голову, что в конце концов его нервы могли не выдержать, даже если всего, что происходило на станции, нельзя было объяснить сумасшествием. Реактивный психоз, — мелькнула у меня мысль, — когда он начал почти беззвучно смеяться. — Что ставишь мне диагноз? Не торопись. По сути дела у тебя это было в такой безобидной форме что ты просто еще ничего не знаешь. — Ага, дьявол жарился надо мной, — бросил я. Разговор начал мне надоедать. — Чего ты, собственно, хочешь? — Чтобы я рассказал тебе, какие планы строят против нас x биллионов частиц метаморфной плазмы? — Да, может быть, никаких. — Как-то никаких? — спросил я, ошеломленный. Снаут опять усмехнулся. Ты должен знать, что наука занимается только тем, как что-то делается, а не тем, почему это делается. Как? Ну, началось это через восемь или девять дней после того эксперимента с рентгеном. Может быть, океан ответил на излучение каким-либо другим излучением. Может быть, прозондировал наши мозги и извлек из них какие-то изолированные островки психики. Островки психики? Это меня заинтересовало. Ну да, процессы, оторванные от всех остальных, замкнутые на себя, подавленные, приглушенные, какие-то воспаленные очишки и памяти. Он воспринял их как рецепт, как план какой-то конструкции. Ты ведь знаешь, насколько похожи друг на друга асимметричные кристаллы хромосом и тех нуклеиновых соединений цереброцидов, которые составляют основу процессов запоминания. Ведь наследственная плазма, плазма запоминающая. Таким образом, океан извлек это из нас, зафиксировал. А потом... Ты знаешь, что было потом. Но для чего это было сделано? Ба! Во всяком случае, не для того, чтобы нас уничтожить. Это он мог сделать гораздо проще. Вообще, при такой технологической свободе он может, собственно говоря, все, например, засылать к нам двойников а воскликнул я вот почему ты так испугался в первый вечер когда я пришел да возможно откуда ты знаешь что я и вправду тот старый добрый хорек который прилетел сюда два года назад снаут начал тихо смеяться как будто мое состояние доставило ему бог знает какое удовольствие но сразу же перестал нет нет буркнул он И без того достаточно. Может, различий и больше, но я знаю только одно — нас с тобой можно убить, а их нет. Не советую тебе пробовать. Жуткое зрелище. Ничем? Не знаю. Во всяком случае, ни ядом, ни ножом, ни веревкой, а атомной пушкой. Ты бы попробовал? Не знаю. Если есть уверенность, что это не люди. А если в некотором смысле да, субъективно, они люди. Они совершенно не дают себе отчета в своем происхождении, ты, очевидно, это заметил. Да ну и как это происходит? Регенерируют с необыкновенной скоростью. С невозможной скоростью прямо на глазах, говорю тебе, и снова начинают поступать так, так, как что... Как наше представление о них? Те записи в памяти, по которым... Да, это правда. Подтвердил я, не обращая внимания на то, что мазь стекает с моих обожженных щек и капает на руки. Агибариан знал? Спросил я быстро. Он посмотрел на меня внимательно. Знал ли он то, что и мы? Да. Почти наверняка. Откуда ты знаешь? Он что-нибудь говорил? Нет. Но я нашел у него одну книжку. Малый апокриф. Воскликнул я, вскакивая. — Да, откуда ты об этом можешь знать? — удивился он, с беспокойством впиваясь взглядом в мое лицо. Я остановил его жестом. — Спокойно. Видишь, ведь я обожжен и совсем не регенерирую. Он просто оставил письмо для меня. — Что ты говоришь? Письмо? Что в нем было? — Немного. — Собственно, не письмо, а записка. Библиографическая ссылка на соляристическое приложение, на этот Что это такое? Старое дело. Может быть, оно и имеется всем этим что-то общее. На, держи. Он вынул из кармана, переплетенный в кожу, вытертый на углах тонкий томик и подал мне. А бросил я, пряча книжку. Что, Сарториус? В подобной ситуации каждый держится как может. Он старается быть нормальным. У него это означает официальным. Ну, знаешь, это так. Видишь ли, я был с ним однажды в переплете. Не буду вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что на восьмерых у нас осталось пятьсот килограммов кислорода. И вот мы стали бросать повседневные дела. Под конец все ходили бородатые, а он один брился, чистил ботинки. Такой уж он человек. — Естественно, то, что он сделает сейчас, будет притворством, комедией или преступлением. — Преступлением? Хорошо, пусть не преступлением. Нужно придумать для этого какое-нибудь новое определение. Например, «реактивный развод» лучше звучит. Ты чрезвычайно остроумен, а ты бы предпочел, чтобы я плакал. Предложи что-нибудь. Оставь меня покое. Нет, я говорю серьезно. — Ты знаешь теперь примерно столько же, сколько и я. У тебя есть какой-нибудь план? Да ты что? Я представления не имею, как быть, когда она снова появится. Должна явиться скорее всего, да. Но как же они попадают внутрь? Ведь станция герметична. Может быть, панцирь? Панцирь в порядке. Понятия не имею, как Чаще всего мы видим гостей, когда просыпаемся, но спать хотя бы изредка надо. Он встал. Я тоже. Послушай-ка, Снаут, речь идет о ликвидации станции, и ты хочешь, чтобы инициатива исходила от меня? Он покачал головой. Нет, это не так-то просто. Конечно, мы всегда можем сбежать хотя бы на Сэтэлоид и оттуда послать СОС. Решат, разумеется, что мы сошли с ума какой-нибудь санаторий на земле, пока мы всех хорошенько не забудем. Ну, бывают же случаи коллективного помешательства на таких изолированных базах. Может быть, это был бы не самым плохим выходом. Сад, тишина, белые палаты, прогулки с санитарками.